«Ладно, посмотрим на него. Он помещается рядом, в третьей Бертодьере». «Почему вы говорите «рядом»?» «Потому что, если бы я был любопытным, меня бы больше заинтересовала прекрасная камера с коврами и ее обитатель». «Эх, невидаль, обстановка». «Да я обитатель, вероятно, самая невзрачная личность». «Пятнадцатиливровый, ваше преосвященство». 15-ливровый такие персоны всегда интересны!» как раз об этом я и позабыл спросить вас почему этому человеку отпускается 15 ливров а бедняги средому только три ах эти различия тонкая вещь суды тут король проявил доброту король то есть кардинал я ошибся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 но ему всячески стараются смягчить условия жизни. Притом, я думаю, и вы согласитесь со мной, этот молодец родился на свет вовсе не для того, чтобы так прекрасно кушать, как его кормят здесь. ну да вот, посмотрите, этот непочатый пирог и раки, до которых едва дотронулись, марнские раки, крупные, как лангусты, все это отправится сейчас во вторую Бертодиару с бутылкой того бургундского, которая вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь? Нет, дорогой Безму, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливцам пятнадцатиливровым. А о бедняге Сельдоне вы совсем позабыли? Извольте, в честь вашего посещения устроим и для него пир. Он получит бисквит, варенье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 Так пойдем. Подождите, я предупрежу. Безмо дважды позвонил. Вошел теремщик Я отправляюсь в башни, сообщил Безмо. Мне надо ни стражи, ни барабанов. Словом, никакого шума. Если бы я не оставил здесь своего плаща, промолвил Арамис в притворном страхе, то мне право показалось бы, что я сам сажусь в тюрьму. Тюремщик пошел вперед. Комендант и Иарамис за ним, рука об руку. Несколько солдат, находящихся во дворе, вытянулись в струнку при виде коменданта. Безмог провел гостя по небольшому плацу. Оттуда они направились к подъемному мосту, через который часовые беспрепятственно пропустили их, узнав начальство.